К скалам прислонясь, сидели тени, И по лицам влага сквозь страшный шов У них волной лилась. Я начал так, не продолжая шага. О вы, чей взор увидит свет высот, И кто другого не желает блага, Да растворится пенисный налет, Мрачащий вашу совесть И, сияя, над нею память вновь да потечет. И если есть меж вами мне родная латинская душа, Я был бы рад и мог бы ей быть в помощь, это зная. У нас одна отчизна, вечный град. Ты, разумел, душа, что обитала пришелицей в Италии, мой брат. Вечный град. Небо. Немного дальше эта речь звучала, Чем стали я и мудрый мой певец, В ту сторону подвинувшись сначала. Я, меж других, увидел, наконец, Того, кто ждал. Как я его заметил? Он поднял подбородок, как слепец. «Дух», — я сказал, — чей жребий станет светел. Откуда ты, или как зовут тебя, когда ты тот, кто мне сейчас ответил? И тень. Из сиены я, и здесь скорбя, как эти все, что жизнь свою пятнали, зову, чтоб вечный нам явил себя. Из сиены я, сапия, Знатная сиенская дама, тетка Провенциана Сальвани. — Немудрая, хотя меня и звали Сапия, меньше радовалась я своим удачам, чем чужой печали. Игра словами «Собственное имя Сапия» сопоставлено с итальянским прилагательным «Савия». В староитальянском также сапия, то есть мудрые. Сам посуди, правдива ли речь моя? И был ли кто безумен в большей доле, уже склонясь к закату бытия? Моих сограждан враг теснил у Колле, а я молила нашего Творца о том, что сталось по его же воле. Их одолели: Не было бойца, чтоб не бежал. Я на разгром глядела, и радости не ведала конца. Настолько, что лицо подъемле, смело, Вскричало: Бог теперь не страшен мне, как черный дрозд, чуть только потеплело. У края дней я в скорбной тишине. Прибегла к Богу, но мой долг ужасный Еще на мне бы тяготел вполне, Когда б не вышло так, что сердцем ясный Пьер Петинайо мне помог, Творя по доброте молитвы о несчастной. Пьер Петинайо — по гребенщик, Прослывший в сиене святым. Но кто же ты, который нам, даря свое внимание, ходишь, словно зрячий, Как я сужу, и дышишь, говоря, и я? Мой взор замкнется не иначе, чем ваш, но ненадолго, Ибо он кривился редко при чужой удаче. Гораздо большим ужасом смущен мой дух пред мукой нижнего обрыва, Той ношей я заранее пригнетен. Данте осознает, что завистью он грешил куда меньше, нежели гордостью, и предчувствует муку нижнего обрыва, того, где гордецы пригнетены ношей. Раз ты там не был, словно слыша дива, сказала тень, кто дал тебе взойти? И я. Он здесь и внемлет молчаливо.